Глава 37. 4 июля, 14 часов 7 минут. По восточному поясному времени. Голубой хребет. Лиза укрылась в туалетной кабинке, присела на краешек сиденья, покачивая ребенка на коленях. В руке она сжимала лангенбековский нож для ампутации. Примечание. Лангенбек, Бернгард, Рудольф Конрад, фон 1810-1887 годы, выдающийся германский хирург. Конец примечания. Лиза нашла это оружие, похожее на скальпель с четырехдюймовым лезвием, в лаборатории, где проводились вкрытия. Морг, как и большинство помещений этого комплекса лабиринта, выглядел давно заброшенным. На всем толстый слой пыли. Она знала, что не сможет спрятаться в ящике для тел, к нему привели бы следы на пыльном полу. Чтобы не оставлять следов, Лиза старалась держаться на границе используемой части комплекса, что несло в себе немалый риск. Дважды ее чуть не обнаружили, но, к счастью, укромных мест здесь хватало. Однажды она прошла мимо коридора, который, похоже, тянулся на всю длину комплекса, освещалась лишь малая его часть, все остальное таилось во тьме. Уже в первые минуты Лиза поняла, что находится под землей. Нигде ни одного окна. Нужно найти выход на поверхность если бы ей удалось бежать и найти подмогу, тогда она смогла бы спасти Кэт. В одиночку любая попытка спасения оказалась бы фатальной, лодыжка по-прежнему при каждом шаге отдавалась болью по всей ноге. И опасность грозила не только Кэт. Младенец спал на сгибе ее руки, тихий, как ягненок, с наполненным молоком желудком, изнуренной болезнью, когда едва не отказали все жизненно важные органы, лиза молила бога чтобы ребенок и дальше не издавал ни звука в этот туалет она зашла посчитав его временным убежищем чтобы собраться с мыслями вначале лиза мчалась как перепуганный заяц пытающийся удрать от разъяренной собачьей своры но сейчас оторвалась от преследователей оказавшись в зоне комплекса с желтыми стенами весь комплекс похоже, делился на цветные зоны сюда она попала из белой проскочив по пути оранжевую лиза вспомнила камеру кэт красные стены около туалета она обнаружила карту эвакуации эта находка все изменила нельзя бежать куда глаза глядят нужен план и она нырнула в туалет чтобы обдумать оптимальный маршрут план эвакуации показывал что лиза находится на среднем из трех уровней где то в северо западной части карта показывала кратчайший путь на поверхность но им она воспользоваться не решалась этого от нее и ждут и охрана наверняка уже готовится ее перехватить. Они рассчитывали, что она поднимется наверх, добравшись до следующей лестницы. Поэтому Лиза, наоборот, собиралась по ней спуститься. Заметила, что красная зона на карте не распространяется на третий уровень. Заметила и коридор, пересекающий комплекс под красной зоной. Она могла воспользоваться этим коридором, чтобы пройти в противоположную часть комплекса, где камеры наблюдения стояли реже, если вообще стояли, и в дальней лаборатории имелся отдельный выход. До него она и хотела добраться. Лиза поднялась с тем, чтобы еще раз взглянуть на карту эвакуации, а потом уже двинуться в дальний конец комплекса. Она уже подняла ногу, чтобы сделать первый шаг, когда дверь в туалет приоткрылась. Зажегся свет, ослепив ее после марш-броска по сумеречным коридорам и темным комнатам, незваный гость что-то насвистывал, определенно не охранник. По свисту и тяжелой походке Лиза определила, что это мужчина. Она взмолилась, чтобы он проследовал к писсуарам, но на свистывание близилась к кабинкам. Лиза еще крепче сжала в руке нож. «Не в эту! Попробуй другую!» Ее молитвы услышали, потому что он вошел в соседнюю, самую близкую к двери. Она сознательно отдала предпочтение другой именно по этой причине. Теперь ей предстояло ждать, пока он справит нужду, потом посидеть еще минуту-другую и продолжить путь. Именно в этот момент малыш у нее на руках, видимо, потревоженный свистом, начал просыпаться. Вытянул сжатую в кулачок руку и бесшумно зевнул. Но Лиза знала, что долго он молчать не будет, поэтому следовало убраться до того, как ребенок какими-то звуками насторожит соседа. Беглянка не знала, как долго мужчина пробудет в кабинке. Вот он расстегнул ремень, ширинку, зашуршали брюки. И за всем этим последовал долгий вздох облегчения — Создавалось ощущение, что устроился мужчина основательно. Он вновь принялся насвистывать. Лиза не могла сидеть и дожидаться, пока младенец расплачется. Она осторожно шагнула к двери, зажав нож зубами и покачивая ребенка на сгибе руки. К счастью, она провела не одну ночь нянча детей Кэт. Кабинку Лиза не запирала, да и зачем. Свободной рукой осторожно открыла дверь, выскользнула из кабинки. Я смогу это сделать. И тут ребенок недовольно хныкнул. Лиза застыла. Свист прекратился, щелкнул замок. В голове тут же зазвучала ее новая мантра «ЧБСК», чтобы сделала Кэт. Лиза пнула дверь, когда та начала открываться. Удар пришелся мужчине, он наклонился вперед по лицу. Отбросив его назад, Лиза последовала за ним в кабинку с ножом наготове, и когда мужчина поднял голову, полоснула его по шее. Острый, как бритва, нож для ампутации – предназначенные для того, чтобы резать и твердые хрящи, и тугие сухожилия, не подвел. Располосовал кожу, мышцы, трахею, заглушив крик. Из разрезанной сонной артерии фонтаном хлынула кровь. В горле у мужчины забулькало, он сполз с унитаза, руки зажимают рану, глаза недоуменно расширены. Он уже умер, пусть еще этого и не осознавал. Именно так поступила бы Кэт. Лиза подалась назад, помня о крови на полу, стараясь не оставить следов. Закрыла дверцу кабинки, подошла к двери туалета, выключила свет. Она понимала, что мужчины хватится и рассчитывала, что к этому моменту будет уже далеко. Выглянув в коридор, Лиза убедилась, что он пуст. Но едва вышла, зазвучала ее фамилия, громко, эхом отдаваясь от стен. Она сжалась, но к ней обращались лишь по системе громкой связи. «Мужской голос». Человеческий, а не робота, правда, без акцента, свойственного южанам, и не английский Эдварда Блейка, говорил кто-то другой. Доктор Лиза Каммингс, это ваше первое и единственное предупреждение. Вы должны сдаться и передать ребенка ближайшему из сотрудников. Или же подвергните вашу подругу смертельной опасности. Дальше по коридору вспыхнул монитор, зажглись и другие. Нет сомнений, послание прозвучало по всему комплексу. Лиза прошла по коридору и остановилась достаточно близко от монитора, чтобы увидеть на экране незнакомца в белом лабораторном халате, шапочке и хирургической маске. На заднем плане виднелся доктор Блейк. Картинка сменилась. На экране перед закрытой металлической дверью под дулом пистолета стояла Кэт. В одной руке она держала кусок трубы, в другой некое подобие щита. В наказание и с учетом угрозы, которую она представляет, Мы устраиваем это маленькое представление, чтобы вы все поняли. Дверь распахнулась, хлынул солнечный свет, ослепив камеру. Включилась другая, установленная снаружи, нацеленная на широкий лук и растущие рядком вдали дубы. Кэт вытолкнули наружу, она пошатнулась, прикрыла глаза маленьким щитом от летнего солнца. Сдайтесь немедленно. Или ей будет хуже. Это последнее предупреждение. Лизе не требовалось времени, чтобы решить, как ей быть. ЧБСК. Она знала, чего хочет от нее Кэт, и поспешила по коридору не сдаваться, но попытаться удрать, пока большинство глаз смотрели на эти экраны, готовясь насладиться грядущим кровавым зрелищем каким бы оно ни было. И Лиза знала, что дубинка и щит означают скорее начало гладиаторского поединка. Что-то она успевала увидеть, пробегая мимо экранов с ребенком на руках, который снова заснул, убаюканный покачиванием. Кэт выходила на поле боя, заросшей травой. — Будь осторожна, — пожелала Лиза подруге. Четырнадцать часов восемнадцать минут. Кэт шла по высокой до середины бедра траве. Шла с тяжелым стальным щитом, квадратом в четыре фута, закрепленным на предплечье одной руки и с трехфутовым куском трубы в другой. Она глубоко дышала, готовя тело, накачивая мышцы кислородом, органы чувств обострились до предела. Высокая трава, по большей части зеленая, благоухала, аромат этот усиливался от того, что при каждом шаге Кэт давила травинки. Сорняки цеплялись за платья. Она слышала пение птиц, далекое журчание воды, шелест ветра в деревьях, но не вслушивалась в эти звуки. Они служили лишь фоном. Ловила она другие звуки, приближающихся охотников. Кэтрин подслушала разговор двух ученых, Филдинга и Блейка, решающих, какое испытывать оружие поле боя — критически важный элемент дарвиновского отбора, — объяснял Филдинг другому ученому. Выживание — главный двигатель эволюции. Это в полной мере относится и к нашим роботам. Чтобы набираться опыта, они должны проходить проверку боем, закаляться в бою. С каждым новым вызовом вырастают и расширяются новые синапсы кибернетического мозга, и мы должны тестировать наши машины. Противопоставляем все более сильных противников. Она видела этих гексоподов, как их здесь называли, похожие на крабов, титановые машины-убийцы с острыми, как бритва, когтями, размахивающие кинжалами, оснащенные бурами. Другие модели стояли на рабочем столе. Самое жуткое походило на раздувшегося клеща с тоненькими, как шило, ножками. За рабочим столом в глубинах лаборатории собирались другие машины, размером с небольшого бурого медведя. Кэт шла по лугу, проверяя, насколько легко движется рука со щитом, Размахивая трубой, чтобы прикинуть, как ей действовать в той или иной ситуации. «В прошлом мы выставляли против гексоподов невооруженных противников», — закончил Филдинг. «Сегодня проверим их против следующего уровня вооружения, тупого наступательного оружия и щита. Мы будем посылать их волна за волной, каждый раз увеличивая численность, пока они не научатся, не адаптируются и не победят противника». Шуршание слева насторожило ее. Она развернулась, опустив щит чуть ли не к земле. В траве что-то ползло, рассекала лук, как рассекает воду плавник акулы. Она увидела еще четыре таких же плавника. Они расползались в стороны, пытаясь обойти ее с флангов и окружить. Не вызывало сомнений, что они могли координировать свои действия. Быстрые, как гончие, гексоподы спешили к ней. Кэт не успевала добраться до деревьев, поэтому и не пыталась. Решила принять бой здесь встретить первую волну, если сумеет выжить, получит бесценный опыт. Ничто не мешало ей эволюционировать точно так же, как и ее противникам. Во-первых, Кэтрин не хотелось оставаться в высокой траве. Ей требовался более широкий обзор. Имея в своем распоряжении несколько секунд, тяжелым щитом она придавила окружающую ее траву, создав свободную площадку и кольцевой травяной барьер вокруг нее. Но кольцо не замкнуло, оставив один узкий проход. Первый гексапот врезался в барьер и начал прорываться сквозь травяную стену. Кэт заметила блеск титанового корпуса и со всей силы опустила на него трубу. Металл прогнулся под сокрушительным ударом. Убить чудовище не удалось, но сенсорная система вышла из строя, и гексопод развернувшись, слепым зигзагом двинулся от травяного барьера. Оставшиеся четыре, возможно, получив полную информацию о случившемся, воздержались от прямой атаки и принялись кружить. Потом один изменил направление движения, устремился к проходу в травяном барьере, почуяв брешь в ее защитном редуте, но не подозревая, что это ловушка. Он ворвался в гнездо Кэт, но та уже подготовилась к встрече. Воспользовавшись трубой, как клюшкой для гольфа, врезала по передним датчикам, разрушив электронику и отбросив гексапода. Он приземлился на спину и больше не шевелился. Слабое место. Остальные три кружили, определенно что-то планируя а потом, приняв решение вместе, устремились к проходу, собираясь победить числом. Извините, сегодня мы закрыты. Кэтрин поставила щит на мятую траву, перекрыв им проход. Первый гексапот с громким стуком врезался в щит трубой, а она принялась наносить колющие удары и переломала большинство ножек, оставив его калекой. Остальные двое подались назад, планируя свой следующий маневр. Кэт ждать не стала, нашла камень размером с кулак и бросила в траву, Движение привлекло одного из роботов, тот метнулся на звук, но обмана хватило лишь на несколько секунд. Едва камень перестал двигаться, робот прекратил охоту на него. Машина поняла, что это не живое существо. Проверка подтвердила, что гексаподы снабжены датчиками движения, но, похоже, у них отсутствовали тепловые датчики, реагирующие на температуру тела, характерную особенность млекопитающих, поскольку один из них бросился за камнем. По этой же причине Кэт сомневалась, что у них острое зрение. Появлялся шанс их обмануть. А как насчет звука или запаха? Два оставшихся гексопода не позволили ей это выяснить, они двинулись на нее с противоположных направлений. Один прямо на щит, второй через травяной барьер. Кэт рывком убрала щит, вновь открывая проход в гнездо, позволяя первому роботу ворваться в него. Второй чуть задержался, наткнувшись на препятствие, Ему пришлось спустить в ход какое-то лезвие, чтобы скосить траву. Первый развернулся на пятачке и устремился к Кэт. Та резко опустила руку со щитом, навалилась на него, превратив щит в нож гильотины и разнесла фронтальную часть робота, вдавив ее в мягкую землю. Второй гексапот уже справился с травяным барьером и мчался на нее, выставив вперед вращающуюся дисковую пилу. Кэт отпрыгнула в сторону, и второй гексапот врезался в первую. Дисковая пила довершила то, что начала Кэт. Первый робот предпринял предсмертную попытку отразить атаку. Острые, как бритвы, ножки нашли зазоры в корпусе, пробурили в них дыры, проникли внутрь и разорвали заключенные в стеклянную капсулу мозг. В считанные секунды гексоподы убили друг друга. Кэт, присев на корточки, обследовала их арсенал, запрятанный в титановый корпус. Особое внимание она обратила на устройство для метания дротиков, Надпись на нем М-99, гексохлорид этарфина, мощное средство для обездвиживания животных. Одной капли вполне хватало и для обездвиживания человека. Кое-что выяснив о своих противниках, Кэтрин поднялась и посмотрела на маленький бункер, из которого вышла на поле боя. Она знала, что они наблюдают за ней. Давайте посмотрим, что еще у вас есть. Кэт повернулась и побежала к растущим рядком деревьям. 14 часов 28 минут. Здорово у нее получилось. Эммет Филдинг сложил пальцы домиком, наблюдая за происходящим на мониторах. Прям-таки амазонка. Эдвард стоял у него за спиной и обратил внимание, что пульс на шее Филдинга во время атаки бился быстрее. Он подозревал, что происходящее Филдинг воспринимал не только как научный эксперимент, но и как кровавый спорт, но его это не касалось увидев все это лиза конечно вернется с мальчиком что нибудь о ней известно филдинг безразлично хмыкнул демонстрируя равнодушие появится лиза или нет он намеревался продолжать испытание своих машин пока женщину на экране не порубят в кровавую капусту эдвард взглянул на часы петра тоже отправилась на поиски лизы получив лампой по голове его помощница жаждала крови не уступая упорством и хладнокровием этим металлическим созданием. Филдинг откинулся на спинку стула, потянулся. «Думаю, мы готовы ко второму раунду». «Сколько вы пошлете на этот раз?» «Двадцать». «А поскольку она продемонстрировала такую эффективность, это потрясающе. Думаю, мы сразу перейдем на следующий уровень, введем новый элемент». Филдинг оглянулся, посмотрел вглубь лаборатории Там стояли роботы побольше, с четырьмя конечностями, и каждая нога заканчивалась когтями, скопированными у ленивцев. Идеальный инструмент для вспарывания брюха добычи. Эдвард видел, с какой скоростью могут передвигаться квадроподы, просто захватывало дух. «Думаю, я пошлю двух». В голосе Филдинга слышалась бравада, он начал нажимать на кнопки. Блейк смотрел на бегущую женщину. Она могла получить шанс на выживание, если бы Лиза передумала и вернулась с ребенком, хотя, в конце концов, значения это не имело ни для одной из женщин. 14 часов 29 минут. Лиза бежала по длинному, тускло освещенному коридору с ребенком на одной руке, с ножом в другой. Мельком она видела фрагменты успешной битвы Кэт с металлическими существами, но в бой обещали бросить других, и она не сомневалась, что так и будет. Лиза подняла голову наверное, я под красной зоной. По ее прикидкам, исходя из того, что видно на экранах, бежала она в противоположном откат направлении. И помощь могла оказать лишь одним способом, выжив. Лиза продолжила путь по коридору, который пересекал огромный подземный комплекс, и теперь шла по черной зоне, пустой, но вроде бы не заброшенной. Здесь воздух наполнял запах, который бывает перед грозой. Причина обнаружилась буквально в нескольких ярдах, Дверь справа открывалась в огромный, размером с кафедральный собор, склад. Здесь же начинался длинный лестничный пролет. Сверху Лиза могла оглядеть весь склад, в котором, как в ангаре, мог разместиться пассажирский самолет. Склад заполняли металлические боевые машины. Те, что поменьше стояли на полках, побольше на полу. Ко многим тянулись электрические кабели, заряжающие аккумуляторы. Посреди склада, а может цеха, высился монстр, Размером станок першинг, его еще только собирали. Мерное гудение и характерный запах озона наполняли склад-цех, создавая ощущение надвигающейся грозы. От статического электричества волоски на затылке встали дыбом. Лиза поспешила дальше, предчувствуя беду. Коридор наконец-то закончился. Она поднималась по ступеням, мысленно представляя себе карту. Эта лестница вела к выходу, удалённому от главной лаборатории, И, возможно, Лиза вышла бы на поверхность в каком-нибудь глухом местечке и ускользнула от наблюдения. Поднималась она медленно от площадки к площадке, в любой момент ожидая окрика. Миновала средний уровень, двинулась к верхнему. Во время подъема к свободе до нее долетел громкий голос. — Доктор Каммингс, мы готовы ко второму раунду. В испуге Лиза прибавила шагу. — Я не хочу этого видеть, но, к сожалению, могла слышать. Внизу происходило какое-то движение с тонной гидравлики, запах озона усилился, против Кэт выдвигались новые войска. Добравшись до верхней площадки, Лиза увидела перед собой аварийную дверь с нажимной ручкой-замком. Она понимала, что открытие двери может инициировать включение охранной сигнализации, то есть сразу привлечет внимание, но другого выхода не было. Если отсадится внизу, ее обязательно рано или поздно обнаружат. Вместе с солнечным светом на Лизу обрушился оглушающий рев. Переступив порог, она увидела водопад высотой в добрых тридцать футов. Вода падала в реку чуть ниже уступа, на котором она сейчас стояла. Над головой возвышался отвесный обрыв. Под уступом пенилась быстрая река. Лиза не могла ни спуститься, ни подняться. Дверь привела в тупик. Младенец заплакал. Тихие крики громким эхом отдавались от каменной стены — Она его не винила. — Мы в западне.